Часть вторая, глава третья. Издалека Бральдар показался Хель просто огромным по сравнению с тем местом, где она выросла. У Волкодлаков не было обычая давать своим поселкам имена, так как они руководствовались принципом «один клан, один дом», поэтому просто говорили «поселок клана Белой Длани» или «поселок клана Горных Волков». Но это место однозначно заслуживало того, чтобы дать ему отдельное имя. Когда-то в школе Хель слышала, что в их клане живет пять или шесть тысяч волкодлаков. По словам Анны, здесь проживало не менее 30 тысяч людей. И это еще не конец. В нашем королевстве еще девять городов. Правда, они сильно меньше даже вашего поселения. Но все же тысяч двадцать на всех наберется. Даже удивительно, как при таком численном перевесе люди еще не покорили наш клан, поразилась Хель. «Ну, на самом деле, большая часть людей не состоит в армии. У нас военному искусству обучают с малолетства. Нужно лет десять, чтобы из мальчика вышел воин. Это удел обеспеченных семей. Хотя в городскую стражу набирают и простолюдинов, но они не так хорошо обучены». Тем временем лодка причалила к пирсу, у которого уже стояло десятка три всевозможных судов. В порту велась активная торговля. Люди выкладывали товары на лотки и самодельные прилавки. Тут была жирная рыба, грибы, ткани, глиняная и металлическая посуда и многое другое. У хели разбегались глаза. В ее родном поселке пищу, служебную одежду раздавали за работу. Еще четыре раза в год проходила ярмарка. Но даже она была, несомненно, беднее, чем речной базар в Бральдаре, работавший, как оказалось, ежедневно. Почти сразу после того, как девушки и волчица сошли на берег, их окружила толпа людей. Лодочники узнали принцессу и сразу сообщили о ее прибытии всей округе. Все интересовались тем, куда она пропала. Однако, убедившись, что Анна в порядке, люди переключили свое внимание на незнакомку с волком. И это не мудрено, ведь бральдарцы не имели дела с этими опасными хищниками, а значит, девушка из волкодылаков. Только они имели власть над этими зверюгами. Люди начали задавать вопросы, плотнее обступая девушек. Анна растерялась положение с каждой секунды становилось все серьезнее. Люди начали возмущаться, но пока на расстоянии, опасаясь зверя. Городская стража подоспела вовремя, распихав локтями толпу и взявшись сопровождать принцессу и ее гостей до королевского дворца. Люди на пирсе недоуменно перешептывались. Принцесса Анна сначала исчезла, а затем прибыла в столицу на неизвестной лодке волкодлаков. Отряд городской стражи, сопровождавший девушек, возглавлял Андус Фейн, командир западных ворот. Ему было 25 лет, и он только в прошлом году получил эту должность. Его каштановые волосы были коротко подстрижены и торчали ежиком. На взгляд Анны эта прическа делала его довольно забавным, во многом благодаря растопыренным ушам. Шлем Андус не любил и обычно таскал его на груди. Командир носил кольчугу, подчеркивающую его знатное происхождение. Все остальные воины были облачены в плотные стеганые кафтаны, перевязанные кожаными ремнями. Из вооружения у них имелись деревянный щит, копье и короткий меч. Хель было в диковину видеть вооруженных людей, так как волкодлаки не признавали оружие, считая его уделом трусов. Хотя она слышала, что в клане медведя-руков использовали острые металлические когти, которые надевались на пальцы, но никогда их не видела. Разглядывая местные дома и их обитателей, Хельпа немного начала отставать. Поняла она это, когда один из стражников отдернул подол ее платье, напоминая, что надо двигаться вперед. В это время Андус и Анна весело болтали. В начале своей военной карьеры, восемь лет назад, Андус Фейн был распределен в стражу, охранявшую покой шестилетней принцессы. Он прослужил там три года, и за это время они подружились. Позже его перевели в гарнизон западных ворот, но их общение не прекратилось. Теперь Анна подрастала. Ей все больше нравилось внимание со стороны, как ей казалось, взрослого мужчины. Андус же относился к принцессе как к младшей сестре, которая нуждалась в опеке. «Куда ты пропала?» Король безумно волновался, даже ржавый мост перекрыл. Думал, тебя волкодлаки схватили. «Скажем так, мне хотелось кое-что увидеть, кое-что интересное. Но я столкнулась с непредвиденными трудностями. Впрочем, я вернулась вовремя». Андус вздохнул, видимо, вовремя обозначала у Анны свои конкретные сроки, которыми она не считала нужным делиться с остальными. «И все же знать недовольно тем, что мы нарушили договор с кланом Железных Клыков, и недовольство их только возрастет, когда они узнают, что дело было пустяковым, и ты сама вернулась домой». Впрочем, ряд людей предполагали именно такой сценарий. «Мой папа несколько истеричен, не вижу повода для беспокойства». Анна попыталась сказать эту фразу, насколько возможно, более небрежно. Ей изо всех сил не хотелось признавать, что она подвела отца. «И все же ты подкинула пару поросят в огород короля. Кстати, а кто это с тобой?» Кивнул Андус на девушку с волком. «Моя новая подруга», — улыбнувшись, ответила Анна. «И ее ручная волчица». «А у подруги есть имя?» «Хель», а волчицу зовут Веревочка. «Отлично. И откуда у нас Хель?» Она из клана Железных Клыков». Андус Фейн раздраженно зашипел принцессе в ухо. «Значит, ты привела в столицу Волкодлака, да еще из того самого клана, воины которого недавно торчали под стенами Бральдара, угрожая нам!» «Я не виновата, что под нашими стенами вечно кто-то торчит!» «Ты даешь всяким гилам и колхоном повод для восстания!» предупредил Андус Фейн. «Сколько себя помню!» «При дворе все говорят, что власти отца угрожают то одно, то другое. Уже надоело это слушать», — фыркнула принцесса. «Ты тогда была маленькой, но я хорошо помню, когда братья Гарри Ослепленного взяли столицу». «Не смей так называть отца!» — резко оборвала его Анна. «Терпеть не могу это прозвище!» Принцесса дала понять, что разговор окончен, хотя довольно глупо и нелепо было с ее стороны кричать на Андуза. Однако больше всего на свете Анну раздражало то, что любой ее неосторожный шаг постоянно критиковался. Принцессе непрестанно напоминали, что она может стать виновницей какого-нибудь страшного восстания, которое погубит династию фланаганов. А быть постоянно виноватой Анне ужасно надоела. Оставшийся отрезок пути они проделали молча. Анна старалась идти чуть впереди городских стражников. Так они и подошли к длинному трехэтажному каменному дому. Многие строения в заброшенном городе, были на порядок выше этого, но их безжизненные остовы не могли сравниться с внешним убранством королевского дворца, на каждом камне которого был искусно вырезан причудливый узор. Весть о прибытии принцессы уже дошла до королевских покоев, и как только Анна и остальные подошли к главному входу, им навстречу вышел Гарри под руку со слугой. Хель впервые увидела короля людей. Девушка с интересом отметила длинную рыжую бороду на худо-вытянутом лице. Его глаза закрывала повязка с изображением глаз, по мнению девушки, не слишком удачно нарисованных. «Принцесса Анна!» – громко объявил слуга, стоявшую у ворот. «В сопровождении Андуза Фейна, командира западных ворот!» Анна подошла к отцу вплотную и разрешила коснуться своего лица, после чего отошла на пару шагов назад. «Где ты была ради три единых богов?» – воскликнул король. «Мы чуть не начали войну с железными клыками!» «Привет, папа!» – выдохнула Анна. Я отлучилась по делам на пару дней. «Отлучилась?» – раздраженно переспросил король, пытаясь не сорваться на крик. «Я думал, что тебя похитили или разорвали дикие звери в лесу, а ты отлучилась по делам! И что же это за дела, Позволю узнать!» Анна закатила глаза, поджала губы и выпалила. Я хотела посмотреть на обряд посвящения у волкодлаков, но попалась в лапы охотников. Моя подруга Хель и ее волчица-веревочка спасли меня, рискуя своими жизнями, и помогли добраться до Бральдара. Король внимательно выслушал дочь. Губы его скривились. Но когда та закончила, голос смягчился. «Ты нас всех здорово напугала. С тобой все в порядке? Тебя не ранили?» «Нет», — помотала головой Анна. «Я в полном порядке». «Твоя подруга здесь?» «Да», — подала голос Хель и я рада приветствовать вас. «Подойди», — сказал король. «Хочу увидеть тебя». Хель дала волчице команду оставаться на месте, а сама подошла к Гарри Ослепленному, который ощупал ее лицо и руки. «Значит, ты из волкодлаков?» «Да, из клана Железных Клыков». «Она, по сути, уже не волкодлак», — вступила в разговор Анна. Хель пропустила посвящение, она не сможет уже воссоединиться со своей волчицей. «Это правда?» — спросил король. «Да, это так». «Очень интересно. Я благодарен тебе за спасение моей единственной дочери. Что ты хочешь за это?» «Позвольте нам с веревочкой остаться жить в вашем городе», — попросила Хель. «Мне здесь очень нравится». «Хорошо. Я распоряжусь, чтобы тебе выделили комнату во дворце. Твоя волчица будет спать с тобой, другого места у нас для нее нет». Трапеза три раза в день на кухне для прислуги. Она может обедать с нами. Во-первых, за королевским столом могут сидеть только Фланаган и никто более, — отрезал король. Во-вторых, в наказание за свою глупость тебе запрещается покидать территорию королевского дворца на неопределенный срок. И только посмея слушаться приказа своего короля. В следующий раз я посажу тебя на цепь в своей комнате. Тебе все ясно? Она вздохнула и согласилась с отцом. «Из-за выходки твоей дочери мы все стоим на пороге войны с железными клыками!» Подал голос низкорослый мужчина из Свиты Короля. Его звали Гарри Фейн, и он был нынешним главой рода Фейнов. «Наш отряд во главе с моим племянником Рэдом ушел вместе с охотниками Азра Проклятого. Все знают, что с ними стало. А теперь со дня на день, мы ждем начала новой войны с волкодлаками. И все из-за возмутительной выходки принцессы Анны!» Король Гарри внимательно выслушал Фейна и, сделав пару шагов ему навстречу, взял слово. «Гарри Фейн. Наша конница и ее командир Ред выполняли свой долг перед королевством. Защищать интересы короны – это один из приоритетов армии. Или теперь это не так?» Гарри Фейн посмотрел на короля с гневным видом, но промолчал, не смея перебивать. Тем временем тот разошелся. «Так или иначе, «Несовершеннолетние не несут ответственности за свои действия по законам королевства!» «Ее несут их родители!» Учтиво напомнил кто-то из свиты. «Это так», — согласился король. «И моя задача как отца и короля — разрешить конфликт как можно скорее. Но при этом я не посмею кому-либо указывать, как мне вести себя с дочерью. Это всем понятно!» Свита молчала. Никто, даже Гарри Фейн не посмел возразить королю. Однако монарху и этого было мало. «Хотя с чего это ты, Гарри Фейн, взял, что война с Волкадлаками будет? Может быть, ты сам хочешь ее начала? Я и мои советники считаем, что волкадлаки испугаются развязать ее». «Они начнут войну», — подала голос Хель. Весь королевский двор вновь обратил внимание на девушку с волком. «Я сама слышала, что Азар и некоторые старейшины выступают за начало войны, и они очень постараются ее развязать». «Откуда у тебя такая информация?» – удивился король. «Мой отец, вожак стаи знахарей, он говорил об этом». «Что ж, если проклятый решил прийти с войной, то он не успокоится, пока не осуществит свой черный замысел. Но мы уже однажды разбили его в этом самом месте». Разобьем вновь, если понадобится. В сопровождении слуг король молча удалился во дворец. Хелиана какое-то время еще постояли на улице, пока остальные придворные тихо перешептывались. И, судя по всему, не все были довольны появлению девушек в Бральдаре.